Глава 7. Земля в саду по-прежнему была покрыта тонким слоем снега. Холодный воздух обдувал мое тело, но все равно остатки сонливости не желали уходить. Я потряс головой и направился к умывальнику в углу сада. отвернув старинный серебряный вентиль, подставил руки под струю воды, плеснул себе в лицо. Вода была ледяная, и лицевые нервы немедленно возмутились, послав болезненный сигнал. Я подивился, как вообще вода не замерзла. Не обращая внимания на боль, я плеснул водой в лицо еще 2-3 раза, затем глотнул прямо из-под крана. Когда я вытирал лицо висящим на шее полотенцем, входная дверь открылась и по ступенькам крыльца спустилась сугуха в кофте. Обычно по утрам она очень энергична, но сегодня был тот редкий случай, когда она шла полусонная, неуверенно держа голову. Доброе утро, сугу! Услышав мой голос, сугуха вялыми шагами подошла ко мне, моргнула и ответила. Доброе утро, братик! «Какая ты сегодня сонная? Во сколько ты вчера легла?» а, «Часа в четыре». Это меня прилично удивило. Я покачал головой. «Нельзя так. Детям нельзя так долго оставаться на ногах. Чем ты занималась?» а, «В интернете сидела». Ответ меня удивил еще больше. «Прежняя сугуха. Я и представить себе не мог, чтобы она могла так засидеться в интернете. Эта девочка, она здорово выросла за те два года, что меня здесь не было». Подумал я, и меня внезапно охватил прилив эмоций. Во всем надо знать меру. Хотя, конечно, чья бы корова мычала. Последние мои слова прозвучали довольно-таки неуверенно. Внезапно я вспомнил, что было прошлой ночью, и сказал. «Слушай, Сугу, повернись-ка». Все еще не вполне проснувшаяся, Сугуха вопросительно наклонила голову в бок, но все же повернулась ко мне спиной. Я сунул правую руку под кран и как следует ее намочил затем оттянул воротник кофты Сугухи и позволил как минимум полудюжине капель ледяной воды стечь ей на спину. Сугуха подпрыгнула на месте и издала вопль эхом разнесшийся по окрестностям. Она дулась на меня в течение всей растяжки и разминки, но я пообещал сводить ее в ближайший семейный ресторанчик и угостить дорогим парфеп с малиновым мусом и к ней быстро вернулось хорошее настроение. Поскольку сегодня мы оба встали поздно, то когда закончили тренировку и по очереди приняли душ, было уже девять. Мама, как обычно, спала у себя в комнате, так что мы с Сугухой сделали завтрак сами. Пока я мыл помидоры и резал их на 6 частей, Сугуха нарезала салат-латук. Взглянув на меня, она спросила, «Братик, какие у тебя на сегодня планы?» «Ну, днем я обещал кое с кем встретиться, а утром, думаю, схожу в больницу». «Понятно». После того, как я узнал, что с Асуной и где она лежит, я стал навещать ее в больнице раз в два дня. Это стало самой важной моей привычкой. В реальном мире мне всего 16, и я мало что могу сделать для Асуны. Нет, пожалуй, правильнее сказать, что вообще ничего не могу. Только лишь держать ее за руку и продолжать молиться. В памяти всплыли фотки, которые мне прислал Эгель. Получив с этими фотками необходимую информацию, я вошел в виртуальный мир Альфхейма, и два дня спустя добрался до того места, где они были сделаны. Хотя у меня по-прежнему не было никаких доказательств, что на них действительно Асуна. Не исключено, что я ищу вообще не в том направлении. Но что-то я в этом мире найду, в этом я уверен. Суга хотел, чтобы Асуна спала вечно, а игрой Alfheim Онлайн заведует компания, которой он руководит. Существование в том мире данных персонажа Кирита – Существование ИИ-субъекта, отвечающего за мониторинг эмоционального здоровья игроков САУ по имени Юи. Я по-прежнему не понимал, частями какой головоломки все это является. Проломиться сквозь главное препятствие страны фей и добраться до вершины Древа Мира я намеревался сегодня. Сразу как закончатся профилактические работы. Всякий раз, как я об этом думал, моя спина начинала дрожать от нетерпения. Похоже, я просто не смогу терпеливо дождаться завершения профилактики, спокойно сидя в своей комнате и спрашивая себя, правильно я поступаю или нет. Вот почему сперва я решил увидеть настоящую Асуну, ощутить ее тепло. Суга, конечно, говорил, чтобы я больше не приходил, но что он может мне сделать? Свалив помидоры, латук и крест-салат в миску, я побрызгал маслом и перемешал. Сугуха, которая уже какое-то время просто молча сидела рядом, подняла глаза и спросила – «Слушай, братик, а можно я с тобой пойду в больницу?» Это меня малость удивило. До сих пор Сугуха ни разу не пыталась разузнать о чем либо относящемуся к Сау. Я рассказал ей, кто такая Асуна, но больше ничего. Ни своего ника в игре, ничего. Позавчера вечером, когда я узнал о предстоящей свадьбе Асуны и Суга, я был в таком шоке, что разрыдался у Сугахи на глазах. Мне и сейчас от этого немного неловко. Тем не менее, я со спокойным видом кивнул. «Э, конечно». «Асуна наверняка будет очень рада». Сугуха улыбнулась и кивнула. Не знаю почему, но заглянув ей в глаза, я в ее улыбающемся лице увидел оттенок грусти. Сугуха развернулась, взяла миску и отошла к кухонному столу. После этого ничего странного в ее взгляде больше не было. И я быстро забыл об этой неловкой улыбке. «Братик, а что ты собираешься делать со школой?» Поинтересовалась она, усевшись с противоположной стороны стола и принялась хрустеть овощами. Это был разумный вопрос. Когда я угодил в ловушку САО, мне было 14, и я учился во втором классе средней школы. Вышел я из игры 2 года спустя, и теперь мне 16. В апреле этого года я должен был перейти уже во второй класс старшей школы, но вступительных экзаменов я не сдавал. Даже если бы собрался сдавать, все равно большая часть моей памяти забита огромным количеством информации, относящейся к САО. Выкинуть из головы цены на различные предметы и атакующие стили монстров, а взамен наполнить ее историей и английским, на это уйдет немало времени. По этому поводу со мной беседовал человек в костюме и при галстуке, чиновник Министерства внутренних дел. Я тогда думал исключительно про Асуну и не очень-то следил за его словами, но каким-то образом я все же более-менее вспомнил, что он тогда говорил». Похоже, есть какие-то планы занять школьное здание, которое осталось свободным после всяческих слияний и реорганизаций, и сделать из него временную школу для учеников средней и старшей школы, которые вернулись из САУ. Принимать будут всех без экзаменов, а когда закончим, сможем сдавать экзамены в университеты. А, понятно. Приятно слышать, наверное. Сугуха улыбнулась, но тут же нахмурилась и тихим голосом произнесла. Какая-то это очень... «Обильная поддержка всех оптом!» «О, у тебя хорошая интуиция!» Ухмыльнулся я на слова сестренки. Думаю, цель правительства именно такая. В конце концов, мы же все провели два года внутри игры убийцы. Тамошние чиновники, наверное, беспокоятся, насколько пострадало наше душевное здоровье. Поэтому они и собирают нас всех в кучку. Так они смогут приглядывать за нами одновременно, им это облегчит жизнь». «Да как?» Лицо сугухи исказилось от отвращения, Так что я поспешил добавить. Однако, хоть это и не очень приглядно, я им благодарен за эту страховку. Даже если бы я собрался сдавать экзамены в нормальную старшую школу, мне бы пришлось целый год зубрить. Да, разумеется, нам в эту временную школу ходить не обязательно. Мы можем и сами готовиться к экзаменам, если пожелаем. Может, так и сделаешь, братик. У тебя ведь хорошие оценки. Ты должна была сказать это в прошедшем времени. Я два года не занимался. Тогда я буду тебя натаскивать. О! Тогда не против помочь мне с математикой и информатикой? Ам, ухмыльнувшись, явно потерявший дар речи Сугухи, я сунул в рот кусок тоста с маслом. По правде сказать, я был совершенно не в настроении думать сейчас о школе. Нужно было разобраться с ситуацией Асуны, и я совершенно не ощущал себя школьником. Все эти два месяца, что я провел в реальном мире, мне было некомфортно без двух моих любимых мечей за спиной. Я прекрасно понимал, что это реальный мир, что здесь нет монстров, которые хотят напасть на меня и забрать мою жизнь. И все равно было некомфортно. Моей сутью оставался мечник Кирита. Чтобы он ходил в школу и сидел на уроках, как Кацута Киригая, это по-прежнему казалось чем-то иллюзорным. Стало быть, в душе у меня до сих пор живет Sword Art Online. Пока Асуна не вернулась в этот мир, я не могу отложить меч. Когда я верну ее сюда, только тогда все сможет начаться заново. Заплатив за билеты с моего мобильника, мы с Сугухой сели в автобус. Обычно я езжу в больницу на велике, но сегодня решил сделать перерыв в тренировках выносливости. Взглянув снизу вверх на здание больницы, Сугуха распахнула глаза и изумленно замигала. «Ух ты, какая огромная больница!» Внутри тоже круто. Это как гостиница. Помахав охраннику, мы с Сугухой вошли в ворота. После нескольких минут ходьбы по довольно длинной дорожке, мы вошли наконец в огромное темно-коричневое здание. У Сугухи было отменное здоровье от рождения, так что она вообще редко больницы посещала. И сейчас она с любопытством вертела головой. Мне пришлось за ворот подтащить ее к регистратуре, чтобы попросить пропуска. Затем мы поднялись на лифте на последний этаж и вышли в почти безлюдный коридор. Здесь? Да. Я кивнул и вставил карту пропуск в щель возле двери. Глядя на металлическую пластинку рядом с дверью, Сугуха прошептала асуна Юкисан! Имя ее персонажа такое же, как настоящее. Такие люди редко встречаются. О, ты много знаешь. Из всех людей, кого я знаю, Асуна вообще единственная, кто пользуется реальным именем. Пока мы обменивались репликами, я провел картой в щели. Огонек сменился с оранжевого на зеленый, и дверь с электрическим звуком открылась. Стоящие в палате цветы источали сильный аромат. Задержав дыхание, я вошел в мирные покои спящей принцессы. Сугуха шла прямо следом, и я ощущал ее напряжение. Потянувшись к белой шторке, я, как обычно, коротко взмолился про себя. Затем мягко отвел ее в сторону. Забыв дышать, Сугуха смотрела на девушку, лежащую в просторной кровати. В первое мгновение ей показалось, что перед ней не человек, а фея. Легендарный Альф, обитающий на вершине Древа Мира. Настолько потусторонняя аура была у этой девушки. кадзуто несколько секунд стоял молча, потом, наконец, тихонько вздохнул и произнес. «Я вас представлю». «Это Асуна. Саблидер рыцарей крови. Асуна по прозвищу Молния. Скорость и точность ее меча еще выше, чем у меня». Сделав короткую паузу, Кадзута опустил глаза к лежащей на кровати девушке и продолжил. «Асуна, это моя сестра Сугуха». Сугуха сделала шажок вперед и нервно проговорила. «Рада с вами познакомиться, Асуна-сан». Разумеется, спящая девушка ничего не ответила. Сугуха перевела взгляд на темно-синий шлем у нее на голове. Долгое время ей приходилось глядеть на нейрошлем чуть ли не каждый день, и она начала уже его ненавидеть. Лишь три зеленых огонька показывали, что Асуна все еще существует. Ее сознание все еще существует. Когда брат на два года попал в плен той игры, ей было ошеломляюще больно. И сейчас Кадзута чувствовал то же самое. При этой мысли сердце сугухи задрожало, как древесный лист на поверхности воды. Душа этой красивой девушки, похожей на фею... «Была заперта где-то в каком-то незнакомом мире. Это было слишком жестоко. Мы должны как можно скорее вернуть ее в реальный мир, к Кадзута. И тогда к нему вернется его искренняя улыбка», — подумала она. Но в то же время, стоя рядом с Кадзута, она вдруг поняла, что не хочет видеть такое его лицо, не хочет видеть, как он молча смотрит на девушку. И она без слов опустила глаза. Чуть-чуть, самую малость она пожалела, что пришла. Когда она предложила Кадзута пойти с ним, Она думала, что сегодня сможет окончательно удостовериться в собственных чувствах. С того самого дня, когда ее мать Мидори рассказала ей правду, она хотела разобраться в своих чувствах. В двух годах полных сожаления и тоски. Бывала ли это привязанность Кадзута как к старшему брату, или же она влюбилась в него как в кузена. Она постоянно спрашивала себя, чего ей ждать от Кадзута. Желание всегда быть вместе – это нормально при хороших отношениях с близким родственником. Но действительно ли дело было только в этом? вместе тренироваться, вместе есть. Желала ли она чего-то большего, или же следовало признать, что в сердце ничего нет, и остановиться. С самого возвращения Кадзута два месяца назад она задавала себе этот вопрос снова и снова. Она думала, что ответ появится, если она встретится с той девушкой, которая заняла сердце брата. Сейчас, молча стоя в залитой золотым светом палате, она поняла, что ее сердце напугано. Она боялась узнать ответ. Не глядя Кадзута в лицо, Она раскрыла рот, собираясь сказать «Я пойду, подожду в холле, не буду тебе мешать». Но Кадзута вдруг сдвинулся с места, и момент был упущен. Он обошел вокруг кровати и сел на стул с противоположной стороны. Теперь она, естественно, его видела. Кадзута обхватил обеими руками ладошку Асуны, высовывающуюся из-под белого покрывала, и молча уткнулся глазами в лицо спящей девушки. И когда Сугуха увидела его лицо, обжигающая боль пронзила ей грудь. Вот это глаза, подумала она, глаза странника, ищущего своего спутника, назначенного ему судьбой. И неважно сколько времени это займет, в этой жизни или в следующей, неважно, в какой по счету реинкарнации. Глаза, полные нежным, тихим светом, полные безумной любовью. Даже цвет их казался каким-то другим. В этот момент Сугуха поняла, чего ее сердце хочет на самом деле, и одновременно поняла, что ей этого не достичь никогда. О чем Сугуха говорила с Кадзутов по пути домой, она не помнила. Когда она пришла в чувство, она уже лежала на своей кровати, уставившись в небесно-голубой постер на потолке. Лежащий на прикроватной подставке мобильник забибикал. Это был не телефонный звонок, а напоминальник, который она установила вчера ночью, прежде чем лечь спать. Сейчас было 3 часа дня, регулярные профилактические работы на сервере АО завершились, и врата в другой мир вновь были открыты. Она не хотела лить слезы в реальном мире. «Если я заплачу», — подумала она, — «это будет означать, что я не сдалась». Она позволит себе поплакать немного в стране фей. Там, будучи жизнерадостной лифой, она быстро вернет себе веселое настроение. Сугуха отключила сигнал и подобрала лежащую рядом с мобильником амусферу. сферу Надела ее на голову, вновь легла и отправила свою душу в полет. Юная сельфида очнулась на постоялом дворе на окраине столицы Альфхейма, города Аруна. Вчера ночью, точнее говоря, уже сегодня ночью, Лифе с огромным трудом удалось выбраться из подземного мира – Йотунхейма. Она и Кирита воспользовались длинной лестницей, вырезанной в корне древа мира. Поднявшись по этой лестнице, они увидели, наконец, перед собой долгожданные улицы Аруна. Через несколько секунд после их выхода из древа отверстие за их спинами закрылось, так что даже и не определишь, что оно вообще было. Открыть его вновь с этой стороны, по-видимому, невозможно – Потом они зарегистрировались на ближайшем постоялом дворе. Алифа, потирая глаза, отправилась в постель и заснула в ту же секунду, как ее голова коснулась подушки. Ее не смутило даже то, что они смогли позволить себе лишь одну комнату на двоих. Алифа уселась на краю кровати. Шум города, разлитые в воздухе ароматы, даже цвет ее кожи – все здесь было другим. Неизменной оставалась лишь боль в сердце. Словно изменив форму на ходу, боль собралась в уголках глаз – И проступила в виде слез. Прошло несколько десятков секунд, и со звуковым эффектом рядом возникла тень еще одного человека. Алифа медленно подняла голову. Парень в черном смотрел на Алифу во все глаза, затем мягко спросил. «Лифа, что случилось?» Он был так похож на Кадзута. Его ласковая улыбка была подобна ночному ветерку. Глядя ему в лицо, Алифа почувствовала, как струйка слез пробежала у нее по щеке и сразу превратилась в капельки света. И эти капельки заплясали в воздухе. С трудом выдавив улыбку, Алифа ответила. знаешь Кирит Акун, я... меня только что отшили». Черные глаза Кирита смотрели прямо на нее. Он смотрел так взросло. На какое-то мгновение Алифу охватило искушение рассказать таинственному юноше всю историю. Но она сцепила зубы и подавила в себе это желание. «Прости, я говорю странные вещи человеку, с которым только что познакомилась. Это же против правил, да? Притаскивать сюда проблемы из реального мира». Быстро проговорил Алифа, пытаясь удержать губы в улыбке. Только слезы, струящиеся по лицу, останавливаться не желали. Кирита осторожно протянул левую руку в тонкой перчатке и положил ладонь Лифе на голову. «Два, нет, три раза ласково провел по волосам. Что на той стороне, что на этой. Если тебе тяжело, можно плакать» только из-за того, что эта игра не появляется такое правило, которое запрещает тебе показывать свои чувства. В виртуальном мире всегда присутствует некоторая неуклюжесть в движении и манере речи персонажей, однако мягкий, ритмичный голос Кирита и движение его руки, которая гладила Лифу по голове, были такими плавными. Информация текла по сенсорным нервам Лифы, и ничто не преграждало ее поток. «Кирита Кун!» Прошептав эти слова, Алифа положила голову на грудь сидящему рядом с ней юноше. Ее слезы капали ему на одежду и там исчезали, превращаясь в водянистый свет. «Я люблю собственного братика». Словно в подтверждении, тихий шепот родился в глубине ее сердца, но прозвучал он лишь один раз. «Это чувство никогда не должно обратиться в слова. Я должна запереть его глубоко в груди, и тогда, может, когда-нибудь я сумею забыть». Кадзута и Сугуха, хоть и были кузенами, все же воспитывались как родные брат и сестра. Если она выкажет свои чувства, и Кадзута, и папа с мамой будут сконфужены и не будут знать, что делать. И что еще важнее, в сердце у Кадзута одна лишь та красивая девушка. «Я должна это все забыть, стать лифой, положить голову на грудь таинственного юноши и когда-нибудь, может, мне удастся забыть», подумала она. В таком положении они сидели долго, Кирита, не произнося ни слова, продолжал гладить Лифу по голове. Где-то далеко снаружи раздался звон колокола, а Лифа подняла голову и глянула Кирита в лицо. На этот раз ей удалось улыбнуться своей обычной улыбкой. И вдруг она обнаружила, что слезы перестали течь. «Я уже в порядке. Спасибо, Кирита-кун, ты очень добрый». Кирита почесал в затылке с очень смущенным видом. «Уйма народа с тобой не согласна». «Может, на сегодня разлогинешься Все равно я собирался кое-что сделать один». «Не, я уже так далеко зашла, теперь буду тебя сопровождать до конца». Лифа спрыгнула с кровати. Сделав полуоборота, она развернулась лицом Кирита и протянула руку. «Пошли!» С намеком на улыбку в уголках губ, Кирита кивнул и взял протянутую Лифа и руку. Встав с кровати, он вдруг начал обшаривать глазами комнату, словно забыл что-то. Юи, ты здесь?» Не успел он закончить предложение, как цвет начал сгущаться в яркое пятно, и вскоре в воздухе между Кирита и Лифой возникла знакомая фигурка Пикси. Потирая глаза правой рукой, она потянулась и с наслаждением зевнула. А, доброе утро, папа! Лифа -тян. Пикси приземлилась Кирита на плечо. Глядя на ее личика, Алифа поздоровалась в ответ, потом задала вопрос. Доброе утро, Юитян! Послушай, я со вчерашнего дня думаю, Пикси-проводники что? Тоже должны спать по ночам? Не, мне это не нужно. Просто когда папы здесь нет, входной сигнал пропадает. Я использую это время, чтобы проверить и организовать накопленные данные. Можно сказать, это тоже, что для человека сон. Но ты только что зевнула. Но ведь все люди это делают во время начальной загрузки. Что касается папы, то среднее время составляет около 8 секунд. Вовсе не обязательно говорить такие странные вещи. Кирита тюкнул ее в лоб указательным пальцем, потом открыл меню снаряжения и экипировал меч себе за спину. Ну а теперь пошли. Ага. Лифа кивнула и повесила свою катану на пояс.